Встал, а потом велел соколом петь за ним вслед. Соколы засмущались петь еретические кафизмы, но Вухромянов на них, и они нишкнули. Так четвером они спели такой вот псалом. «Деревян, гроб сосновен, ради меня строен, буду в нем лежать и...» трудно глаз ждать и вериги железный ко спасению полезны буду их носите иисуса хвалите иисус вседержитель первый в раю житель праведным мир волит дьявола гонит дьявол искуситель душе погубитель учит нас блудить христа не любите не кон патриарх Суть — ересиарх, христиан смущает, души уловляет. И много еще пели соколы вслед за старцем. Потом все утомились и охрипли. Старец встал и начал кружиться по горнице, взметая воздух белыми портами и приговаривая непонятные слова. Соколы стояли на коленях. Едва успевали поворачивать головы за шустрым старцем. В хроме в нас сидела, в уголку и любовала с праведником, подперев щек пальчиком. — Ух, ух, ух! — приговаривал старец, потому вскочил на стол и ловко запрыгал между посудинами. Со стола поманил сокола в корявым перстом к себе. — Воробьи-пророки шли по дороге, нашли они книгу, — Что писано там, ух, ух, накатит Сокол Сокол даже впали в просветление, Ухали вслед за старцем, И хорошо им стало легко. За тремя лесами, за пятью волоками, За семью мстерами, девятью озерами, За сельцом, за дворцом, Между двумя ложками источник дивин, Ступайте, омойтесь. Подойдет муж телом до родин на Станинскую потеху. Бейте этого муж даже до смерти. Кровь отворите, где антихристовая кровь прольется, вырастет богон трава, на вагон траве жар цвет. Сейчас прямо и ступайте. Это куда? — отче спросил номер. — На кой нам жар цвет? — Жар цвет клад укажет, лихо избудит. А идти вам за город? Калинки ложок на телятину речку. Узрите заводь, схоронитесь и терпите до утра. Утром он объявится. Старец полез за образа, достал тут пистолю и протянул Мемрину. Мемрин испугался оружие и замотал головой. — Вооружись на антихриста, — уговаривал старец, — а пульку я светить буду. Старец долго-долго светил пулю, Прыскал на нее слюнями и вырезал крестики. Потом подал в дею, Покружился по комнате и скинул. Куда он в на наудивился Известно куда, голубь. — В Угорнии, Иерусалим. Мы, блин, старцу не верил. — Что за старец такой? Зачем ты, те, неведомо куда? Стрелять в кого-то. Это баловство. — Баловство, это в день, сказал напарник. — Молчай, умной, — озлился Петраго Соловаго. — Может, ты чё, надумаешь? — Уловы надо спасать. — И души, — добавил он, подумав, — жар, цвет. Нам и клад откроет, и вор объявит. — Нету никакого жарцвета, — застонал Мымрин. Ак честь, поганец! Зашумела Вахромевна. — Старцу уверить надо. Он чудесен, старец тот. Он стены узилища своего, разомкнул молитвою и ушел беззаказно. Старец древлей, верой силен. Бога на меня еще молить будет, что привела к вам Мелентия праведник. Господи, Боже, снова запрочитал Мымлин, это же. Ведомый еретический старец, что у патриарха пол бороды вырвал, совсем пропали наши головы и заплакал горько.